Новые приключения Елены Прекрасной Как известно, раз в тысячелетие рождается прекрасная Елена. И в ту ночь, когда она должна была выйти из морской пены на берег, в данной приморской местности на одном из прилавков появилось зеркальце с некоторым свойством, кто отразится в нем — того перестанут замечать. Зеркальце приготовил местный волшебник, пьяница и хвостун, который много думал ночами о судьбах мира, читал старые газеты и книги, паял, точил, клеил, смотрел на звезды и точно рассчитал время появления Елены Прекрасной. Сам волшебник женщин не любил, так же, как и мужчин. Он уважал только слабых стариков, старушек и больных детей, несмотря на их капризы и скверные характеры, и вот о них-то он и заботился, сооружая волшебное зеркальце для Елены Прекрасной. Как известно, если идет война, то прежде всего гибнут именно старики и дети. А с появлением Елены Прекрасной это тоже широко известно, каждый раз начинались долгие и жестокие войны, не говоря уже о неприятностях типа исчезновения целых народов. И волшебник, потратив целый год, выточил из хрусталя сверкающее зеркальце, покрыл его с одной стороны жидким серебром и не посмотрелся в него сам ни разу, а отразил беспросу. В этом зеркале — Один памятник в центре города, и о памятнике забыли в тот же момент. Он исчез, никуда не исчезнув. Его просто перестали замечать. Правда, утром на трезвую голову волшебник кое-что еще подклеил, подпилил и напоследок капнул из черной бутылочки на зеркальную поверхность. Это было дополнительное свойство — Если зеркальце разбить, то предмет снова становится заметным. В глубине души волшебник был добрым, но его так раздражало человечество, что он иногда на всю улицу орал, топал ногами и махал руками. Последний раз это произошло, когда у бедной дурочки сгорел домик. Прибежавшие на пожар соседи вытащили дурочку из пламени, поскольку она твердо решила не расставаться со своим диваном. А пока одни соседи воевали с огнем, другие втихаря на огородике собрали урожай с яблонь и слив, все равно испечется в пламени, и поперетаскали корзинки к себе в клете к луне, хламовницы и чуланчики. Причем волшебник никак не помог бедной дурочке. Волшебник, не благотворительная организация и не Красный Крест, чтобы немедленно приходить на помощь. Он не занимается мелочами. Пусть эти люди сами себя отпивают, считал он. Дурочка тоже была не слабого десятка и неоднократно колотила свою старую тетку, живущую напротив и никто не вмешивался. И вот погорелая дурочка весь день, голодная, просидела на траве около своего обугленного домишки, а к вечеру одна добрая женщина опомнилась и позвала ее поесть. А на ночь дурочка постучалась в дом своей старой тетушки, которая не забыла, что ее неоднократно колотили и ругали в прежние дни, так что тетушка боялась племянницу как огня в свои 85 лет и старалась держать дверь на запоре. Но тут тетушка открыла дверь и впустила к себе глуповатую племянницу со словами «иди в баню». Баня у тетки была просторная и с печкой. Правда, и то, что и сама тетушка в молодости поворовывала кур. А та добрая женщина, которая покормила дурочку в ночь после пожара, весьма жестоко обращалась со своей старшей сестрой и рассказывала о ней по соседям всякие жуткие истории, и не моет посуду, и барыня, и грязнуха, и так далее. Но это мы вам открываем тайны никому неведомые, А вот о краже в день пожара стало известно всем. И именно благодаря тому, что волшебник бушевал в пивной насчет преступления и наказания, что яблоки и сливы кое-кому встанут поперек горла, И ему в ответ кивали головами две его постоянные подруги, пожилые и накрашенные, у которых тоже много чего накопилось на душе против народонаселения, а у народонаселения, особенно у женщин, против них. Но волшебник уважал своих подруг, как и большинство мужиков. «Кого человек уважает, с тем он и проводит время». Справедливо считали две пожилые подруги волшебника. Результат криков в пивной был такой, что уже с утра в дом тетушки пошел гуськом народ со старыми кофтами, шелковыми бабушкиными платьями и зимними пальто без меховых воротников. Все это были щедрые дары для погорелицы от добрых соседей. И это то, что касается нравов данного приморского городишки. А теперь вернемся к Елене Прекрасной. Итак, волшебник нашел противоядие от ее красоты. А вот как эта великолепная, но до мозга костей глупая новорожденная женщина набредет на зеркальце, был вопрос профессиональной техники колдуна. Прекрасная Елена должна была купить зеркальце на базаре, а уж чтобы женщину не потянуло бы на базар, такого быть не может. Тут волшебник все рассчитал правильно. И вот настала ночь рождения из пены. Начало было самое обыкновенное, то есть Елена Прекрасная вышла из морской пены, в чем мать дела но мало ли ночных купальщиц в приморском городе, которые любят плавать при свете звезд без ничего. Волшебник даже не вышел встречать ее, он опасался влияния чудовищной красоты Елены, боялся потерять способность колдовать и не хотел бросать насиженное место и бежать за красавицей, куда глаза глядят. А именно такая судьба была уготована всем лицам мужского пола, причем Войны начинались от того, что задние ряды напирали на передние, эти передние ряды оглядывались, чтобы дать кому-то по зубам, задние отвечали, не задумываясь, и так далее. Елена Прекрасная, таким образом, родилась незамеченной, из морской пены, затем набрела на кучку оставленных кем-то вещей, немедленно вытерлась чужим полотенцем, надела чужой халат и тапочки, Взяла чужую сумку и отправилась в город, немало не заботясь о судьбе той дамы, которая выскочила из морской же пены пять минут спустя и не нашла на берегу ничего, кроме мокрого полотенца. Заметим, что такова уж судьба и линия поведения прекрасных женщин, не думать о последствиях. И к тому же... Что спрашивать существа, которому исполняется пять минут? Единственное, что было у пенорожденной, таково второе имя Елены П. в избытке, так это любопытство и стремление учиться у других женщин, отбирая себе самое лучшее, по ее мнению.